Где брать лекарства? Саша. Еще ночью доставили все необходимые ампулы. Утром лекарства загрузили в инфузомат. Это такой аппарат, не просто капельница. счетная машинка, в которой можно выставить скорость поступления в вену лекарства. И он будет отсчитывать их со швейцарской точностью. Лекарства капали почти весь день. Когда я уходил на работу, ввели около одного кубика. А когда вернулся, инфузомат только что отключили. Вечером меня позвал к себе Соболев, он был в курсе, как я договаривался о доставке, и что за мои деньги была куплена вторая ампула. После этого он стал относиться ко мне как к равному, достойному доверия. Первые его ростки проклюнулись еще на консилиуме. Там мы просто решали задачку с несколькими неизвестными. Когда я смог обеспечить врачей необходимым Оль Ольге лекарством, я встал в их круг» которым медики отвоевывали мою женщину у смерти. «Я знаю, что вы заплатили миллион рублей за вторую ампулу», начал он безо всякого предисловия. «Хочу сразу прояснить ситуацию, чтобы не было потом мучительно больно». «Говорите откровенно, Иван Михайлович». «Дело в том, что препарат нужно вводить еще несколько раз». «Да, я ознакомился с рекомендациями из Франкфурта на майне». «Лечение продлится пять месяцев, терапия включает 6 ампул препарата». Давайте откровенно, Александр Владимирович. Вы не производите впечатление олигарха, который может потратить на свою женщину 7 миллионов рублей. Вряд ли они у вас есть. А у меня их и нет. Был миллион, я его уже потратил. Ну, вы не переживайте, я обязательно найду деньги. Я уже выставил на продажу машину и дом. На машину уже есть покупатель. А дом, если деньги нужны будут срочно, можно продать дешевле. Тут мне пообещали найти варианты. Он смотрел на меня внимательно, потом взял ручку, повертел и снова положил на стол. Соболев часто играл с ручкой, если хотел успокоиться или оттянуть время перед важным сообщением. «Я вас начал уважать за эти дни, Александр Владимирович. Знаю, что не имею никакого морального права и не близок вам. Но мы врачи, люди циничные. Это профессиональная деформация. Именно она толкает меня задать вам следующий вопрос. «А оно того стоит?» От ответа на этот вопрос будет зависеть многое. Вы сейчас придаете интересы пациентке. Отнюдь. Только о ней думаю. Если, например, мы уколем лотниковой следующие 5 ампул, а потом вы передумаете и не оплатите последнюю, то смысла начинать лечение нет. Она погибнет за месяц так же, как будто терапия вовсе не проводилась. Поэтому еще раз. Оно того стоит? «Вы не передумаете?» Я открыл рот для ответа, но Соболев остановил меня нетерпеливым жестом. «Не надо ничего мне отвечать. Подумайте и ответьте себе. Стоит ли тратить на эту женщину 7 миллионов рублей, если это все, что у вас есть?» «Просто послушайте меня. Вам почти 40. Дальше начнется старость. Понемногу, постепенно вы будете все меньше и меньше себе позволять» все меньше физических возможностей будет оставаться. Скорее всего, вы больше не заработаете ни на дом, ни на такую машину. Вы это понимаете? Да. Вы собираетесь отдать все, что у вас есть? Просто подумайте об этом. Она ведь даже не жена вам. Я понимаю, что у вас слотниковые годы впечатлений, совместных встреч и прочего. Но отдать 7 миллионов за несколько лет встреч с приятной женщиной? Вы ошибаетесь. Не за несколько лет, а за несколько дней. Я не беру в расчет самые запоминающиеся. И я не беру. Мы знакомы с Ольгой две недели. 21 июня мы вместе летели в самолете. И эти дни, все, что у нас было. Серьезно? Вам нужен психиатр? Вы знакомы несколько дней и купили ей лекарства за миллион рублей? Да, купил. И сделаю это еще шесть раз, если понадобится. Теперь мы молчали оба. Соболев смотрел на меня с интересом, а я просто разоткровенничался. Меня не волнует, что я останусь без имущества. Ольгу я полюбил искренне и буду рад, если она останется жива. Даже с изменением личности. Даже если она станет совсем другим человеком. В каком смысле другим человеком? О каком изменении личности идет речь? Соболев выглядел озадаченно. Он правда не понимал, о чем я говорю. Мурился и снова схватил ручку. «Иван Михайлович, Оля ничего не скрывала от меня. Она откровенно объяснила, что после удаления опухоли у нее изменится уровень гормонов, и что она станет менее темпераментная, что будет более флегматичной и даже любить начнет что-то другое. Например, не пионы, а розы. И не меня, а жгучих брюнетов. Я готов к этому. Меня это не пугает». «Подождите, Серёгин, вы, наверное, что-то перепутали». У Лотниковой есть какие-то другие заболевания, кроме наших? Нет, насколько мне известно. Я не знаю специфических терминов. Только простыми словами. Как я понял, опухоль увеличила базовый уровень гормонов. ее удалили. Теперь количество гормонов снизится, и у Ольги изменится темперамент и прочее. Александр, вас кто-то ввел в заблуждение. Это все совсем не так работает. Совсем не так. Соболев теперь старался не только четко произносить слова, он жестикулировал, показывая точки воображаемого графика. Поймите, базовый уровень гормонов Ольги Николаевны все это время оставался нормальным. У нее пароксизмальное, то есть приступообразное течение болезни. Есть приступ, есть подъем гормонов. Нет приступа, гормоны в норме. Он двинул ко мне историю болезни. Пролистал несколько страниц и ткнул ручкой во вклеенные листы. Посмотрите ее анализы. Вне приступа гормональный фон был абсолютно спокоен, никаких отклонений. Понимаете? Я был ошарашен. Ольга совершенно четко говорила о том, что во время болезни стала другим человеком, что у нее изменились привычки и пристрастия, что после лечения она боится вернуться к базовым настройкам, что снова станет забитой серой мышью. Пока не понимаю она отметила значительное изменение предпочтений, темперамента, в том числе сексуального. Послушайте, Александр Владимирович, ей 37 лет, молодая женщина. Это легко могло совпасть. А с болезнью просто могла переоценить приоритеты, почувствовать ценность жизни. И я повторяю вам, это никак не связано с онкологией. Никак. Понимаете? Мы оба задумались. Я пытался уложить в голове слова доктора. А он что-то просчитывал в уме, бросал на меня короткие цепкие взгляды и снова склонялся над историей болезни. Крутил свою злополучную ручку и потом неожиданно продолжил. То есть вы собираетесь оплачивать лечение всем, что у вас есть, не исключая, что она после этого вас бросит? Да. Не думал, что когда-нибудь меня сможет удивить живой человек. А вот, надо же. Он еще немного помолчал, походил по кабинету, закрыл карточку и сказал то, чего я меньше всего ожидал услышать. «Ничего не надо пока продавать. Я знаю, где можно найти деньги на лечение. Мы попробуем это сделать, и я вам в этом помогу». Гарантий, разумеется, нет, но при благоприятном стечении обстоятельств вы получите свой шанс и свою женщину. Вы очень рискуете, но получить можете гораздо больше, чем дом или машина. Дальше доктор говорил, что нужно делать, какие документы, когда и куда надо подать, кто и где должен подписать, в какие списки включить и чем подтвердить. Он называл учреждения, фамилии, имена специалистов и сроки. Я все фиксировал в записную книжку, а сам думал о том, что Соболев сказал про Олины гормоны после операции. Она будет таким же человеком. «Возможно, она выбрала именно меня. Именно она, а не ее ужасная болезнь. Значит, у меня есть шанс. У нас обоих есть шанс».